Акрополь Города античного мира обычно появлялись возле высокой скалы. На ней же возводилась цитадель, чтобы было где укрыться, если враг проникнет в город. Такая цитадель называлась Акрополем. Точно так же на скале, которая почти на 150 метров возвышалась над Афинами, и издавна служила естественным оборонительным сооружением, постепенно образовался верхний город в виде крепости Акрополя с различными оборонительными, общественными и культовыми сооружениями. Афинский Акрополь начал застраиваться еще во втором тысячелетии до нашей эры. Во время греко-персидских войн 480-479 годы до нашей эры он был полностью разрушен. Позднее под руководством скульптора и архитектора Фидия началось его восстановление и реконструкция. Акрополь относится к таким местам, о которых все твердят, что они великолепны, неповторимы. Но не спрашивайте почему. Никто вам не сможет ответить. Его можно измерить, можно пересчитать даже все его камни. Не такой уж большой труд пройти его из конца в конец. На это уйдет всего несколько минут. Стены Акрополя крутые и обрывистые. Четыре великих творения стоят и поныне на этом холме со скалистыми склонами. Широкая зигзагообразная дорога идет от подножия холма к единственному входу. Это пропилеи, монументальные ворота с колоннами в дарическом стиле и широкой лестницей. Их соорудил архитектор Мнесикл в 437-432 годах до нашей эры. Но прежде чем войти в эти величественные мраморные ворота, каждый невольно оборачивался вправо, Там, на высоком пьедестале бастиона, некогда охранявшего вход в Акрополь, высится храм богини Победы Ники Аптерос, украшенный ионическими колоннами. Это дело рук архитектора Каликрата, вторая половина V века до нашей эры. Храм легкий, воздушный, необычайно прекрасный выделялся своей белизной на синем фоне неба. Эта хрупкая, похожая на изящную мраморную игрушку здания, как будто улыбается самой и заставляет ласково улыбнуться прохожих. Непоседливые, пылкие и деятельные боги греции походили на самих греков. Правда, они были выше ростом, умели летать по воздуху, принимать любой облик, превращаться в животных и растения. Но во всем остальном вели себя, как обыкновенные люди, женились, обманывали друг друга, ссорились, мирились, наказывали детей. Богиня Победы Ника изображалась прекрасной женщиной с большими крыльями. Победа непостоянная и перелетает от одного противника к другому. Афиняне изобразили ее бескрылой, чтобы она не покинула город, одержавший так недавно великую победу над персами. Лишенной крыльев, богиня не могла больше летать и навсегда должна была остаться в Афинах. Храм Ники стоит на выступе скалы. Он чуть повернут в сторону пропелей и играет роль маяка для процессий, огибающих скалу. Сразу же за пропелеями гордо возвышалась Афина-воительница, копье которой приветствовала путника издалека и служила маяком для мореплавателей. Надпись на каменном пьедестале гласила: Афинине посвятили от победы над персами. Это означало, что статуя была отлита из бронзового оружия, отнятого у персов в результате одержанных побед. На Акрополе находился и храмовый ансамбль Эрехтейон, который по замыслу его создателей должен был связать воедино несколько святилищ, располагавшихся на разных уровнях. Скала здесь очень неровная. Северный портик Эрехтейона вел в святилище Афины, где хранилась деревянная статуя богини, якобы упавшая с неба. Дверь из святилища открывалась в маленький дворик, где росло единственное на всем Акрополе священное оливковое дерево, которое поднялось, когда Афина дотронулась в этом месте до скалы своим мечом. Через восточный портик можно было попасть в святилище Посейдона, где он, ударив по скале своим трезубцем, оставил три борозды, с журчащей водой. Здесь же находилось святилище Эрехтея, почитаемого наравне с Посейдоном. Центральная часть храма – прямоугольное помещение 24,1 на 13,1 метров. В храме также находились могила и святилище первого легендарного царя Аттики Кекропа. На южной стороне Эрехтейона прославленный портик Кариатид. У края стены шесть высеченных из мрамора девушек поддерживают перекрытие. Некоторые ученые предполагают, что портик служил трибуной почтенным гражданам или что здесь собирались жрецы для религиозных церемоний. Но точное предназначение портика – до сих пор не ясно, ведь портик означает преддверие, а в данном случае портик не имел дверей, и отсюда нельзя попасть внутрь храма. Фигуры портика кариатид – это, по сути, опоры, заменяющие столб или колонну. Они же прекрасно передают легкость и гибкость девичьих фигур. Турки – захватившая в свое время Афины и не допускавшая, по своим мусульманским убеждениям, изображений человека, уничтожать эти статуи, однако, не стали. Они ограничились лишь тем, что стесали лица девушек. В 1803 году лорд Эльджин, английский посол в Константинополе и коллекционер, Пользуясь разрешением турецкого султана, выломал в храме одну из кариатид и увез в Англию, где предложил ее Британскому музею. Слишком широко трактуя ферман турецкого султана, он увез с собой также многие скульптуры Фидия и продал их за 35 тысяч фунтов стерлингов. Ферман гласил, что никто не должен препятствовать увести ему несколько камней с надписями или фигурами с Акрополя. Эльджин заполнил такими «камнями» в кавычках 201 ящик. Как он сам заявил, он взял только те скульптуры, которые уже упали или которым грозило падение, якобы для того, чтобы спасти их от окончательного разрушения. Но еще Байрон назвал его вором. Позднее, при реставрации портика кариатид в 1845-1847 годах, британский музей прислал в Афины гипсовый слепок, статуи, увезенной лордом Эльджином. Впоследствии слепок заменили более прочной копией из искусственного камня, изготовленной в Англии. В конце прошлого века греческое правительство потребовало от Англии вернуть принадлежащее ей сокровище, но получило ответ, что лондонский климат для них более благоприятен. В начале нашего тысячелетия, когда при разделе Римской империи Греция отошла к Византии, Эрехтейон превратили в христианский храм. Позднее... Крестоносцы, завладевшие афинами, сделали храм герцогским дворцом, а при турецком завоевании Афин в 1458 году в Эрехтайоне устроили гарем коменданта крепости. Во время освободительной войны 1821-1827 годов греки и турки поочередно осаждали Акрополь бомбардируя его сооружения, в том числе и Эрехтейон. В 1830 году, после провозглашения независимости Греции, на месте Эрехтейона можно было обнаружить лишь фундаменты, а также архитектурные украшения, валявшиеся на земле. Средства на восставление этого храмового ансамбля как и на восстановление многих других сооружений Акрополя, дал Шлиман. Его ближайший сподвижник Дербфельд тщательно измерил и сравнил античные фрагменты. К концу 70-х годов прошлого века он уже планировал восстановить Рехтейон. Но эта реконструкция была подвергнута строгой критике, и храм был разобран. Здание было восстановлено заново под руководством известного греческого ученого Кавадиаса в 1906 году и окончательно отреставрировано в 1922 году. Книги об Акрополе могут составить огромную библиотеку, в которой нашлись бы работы на всех языках мира. Только про храм богини Ники Написано больше книг, чем в него их могло бы вместиться. Около тысячи названий составляет одна библиография об Эрехтейоне, не считая числа романов про времена, когда турки превратили его в гарем.